Гонки на выживание. Система тоже была детищем Псурцева. Продвижение и реализация через заинтересованные государственные структуры прогрессивных научных и технических разработок, отвечающих задачи обеспечения безопасности нации, много лет назад записал в уставе Академии предусмотрительный генерал. Одни академики присмотрели перспективный студенческий стартап Другие купили его за копейки. Третьи наняли тех же студентов, чтобы довести до ума интересную разработку. Четвертые занялись грамотным оформлением документов и патентной защитой. Пятые, и тут уже Псурцев участвовал лично, пристроили изобретение в заинтересованные государственные структуры, которые упоминал устав. Протолкнули серийное производство оборудования — обеспечили достойное бюджетное финансирование и запустили систему в эксплуатацию. Академия на этом солидно зарабатывала, а Петербург и другие города год за годом все плотнее опутывала сеть видеокамер, которые контролировали дорожное движение и по номерному знаку могли не только найти любой автомобиль, но и проследить его маршрут. Так что в Араксу вычислили быстро. вольва обнаружилась где-то в середине Московского проспекта, И спустя некоторое время встала у головной станции сети 47. Адрес тут же передали Салтаханову, который теперь рулил туда на своем БМВ. Следом ехали два микроавтобуса с тонированными стеклами, за которыми скрывались больше 20 бойцов с автоматами в касках и бронежилетах. Еще столько же оперативников на четырех седанах и таха замыкали караван. Генерал по-быстрому договорился с каким-то знакомым из полиции, так что на захват в Араксы отправилась целая армия. «Думаете, он там?» — спросил Салтаханов, командующего армии, который сел к нему в БМВ. «По уму должен быть», — отозвался офицер. «А если поменял машину и уехал?» «Вряд ли. Он же тертый. Похитрее бы следы путал, если бы хотел. А так просто в офис надо было». «Хотя вообще хрен его знает». «Проверить бы», — сказал Салтаханов. «Сообразим», — пообещал оперативник и дал по рации остальным команду перестроиться. На станции недоумевали. Среди дня в «Араксе» срочно понадобился небольшой автофургон. Фургоны в хозяйстве были, но с утра до ночи ездили по заказам. В «Араксе» потребовал снять с маршрута грузопассажирский «Мерседес» пригнать на станцию и передать в его распоряжение как можно скорее. Пока логистики урегулировали неожиданную проблему, Варакса озадачил своего заместителя. «Сергеич, раз уж все равно груши околачиваем, давай что ли баланс подбивать? Конец квартала скоро. И вообще я взглянуть хочу, как у нас дела в целом». Все знали, хозяин любит, чтобы все делалось вовремя, и терпеть не может Авралов. Сейчас он вел себя странно. сергеевич который работал на станции с первого дня уже двадцать лет, а Варакс узнал еще дольше, удивленно посмотрел на начальника. «Все в порядке?» — спросил он. «Или ты бизнес продавать собираешься?» «А ты что, хочешь купить?» — осклабился Варакса. «Бумаги тащи». Они сели в директорском кабинете, разложили документы и часа два ни на что не отвлекались. Потом диспетчер сообщил по интеркому, что фургон пригонит с минуты на минуту. «Вот и ладушки», — сказал ему Варакса, отодвигая бумаги. «Закиньте туда сразу два лома, пару лопат штыковых и бухту троса по подлиннее». «Ты что затеял?» — спросил Сергеич. «Помощь нужна?» «Когда будет нужна, обращусь», — пообещал Варакса. «Все, меня нет, а ты заканчивай с бумажками». В дверях он вытащил из кармана запиликавший мобильный телефон, глянул на дисплей. Звонили со скрытого номера и поднес аппарат к уху. «Я слушаю. Кто это?» «Варакса, немедленно уходите», — ответил незнакомый мужской голос. «Прямо сейчас уходите через черный ход, пока не поздно». «Я спрашиваю, кто это говорит», — повторил Варакса. «Неважно. Вас обкладывают со всех сторон. Уходите немедленно». Сергеич молча шевелил седыми усами, наблюдая за происходящим. Под его пристальным взглядом Варакса закончил разговор и вернулся к своему столу. Сбоку на стене висели экраны, подключенные к десятку камер слежения по периметру и внутри станции. Варакса увидел, как в один из боксов въезжает Мерседес, которого он ждал. Но сейчас было важно совсем другое. И это другое ему не понравилось. «Двигатель не глушите и ворота не закрывайте», — скомандовал Варакса, позвонив по интеркому в бокс. Он отпер личный сейф в тумбе стола и вытащил оттуда небольшую спортивную сумку, в которой глухо звякнул металл. Во внутренний карман куртки сунул пачку денег и еще несколько пачек бросил на стол. В его руке появился ПСС. Варакса вынул обойму, проверил патроны, вставил обратно и передернул затвор. «А я, значит, не при делах?» — спросил Сергеич. «Это зря». «Не зря», — отрезал Варакса, засовывая пистолет за пояс. «Ты мне здесь нужен». «Значит так, я умом тронулся, то все личные проблемы, а ты по бухгалтерской части, твоя хата с краю». «В общем, сообразишь, не первый раз замужем. Если позвонит Одинцов, наизнанку вывернись, но помоги. Неважно, о чем он попросит». «Наизнанку, понял? Деньги тоже ему. Все, бывай здоров». Варакса крепко пожал Сергеичу руку и вышел из кабинета с сумкой на плече. Автофургон встретил его в боксе тихим урчанием дизельного двигателя, работавшего на холостых оборотах. Варакса положил сумку на переднее сиденье и пошел к открытым воротам. Мимо по проспекту медленно проплыл черный ленд-крузер. Из его салона двое в кипах проводили взглядами вараксу, появившегося в проеме ворот. «Он остался», — сказал тот, что помоложе, сидевший за рулем. «Ты слишком поздно позвонил. И что теперь?» «Я позвонил сразу же, как появились эти», — ответил второй с глазами Спаниэля. «Теперь посмотрим. Развернись пока и встань на той стороне». Варакса прикуривал горстью, прикрывая огонек от сырого ветра, и быстро осматривался. К проспекту тянулась небольшая асфальтированная площадка. От нее по обе стороны от поребриков встали два микроавтобуса с тонированными стеклами. Рядом с ними у легковушек переговаривались несколько мужчин в штатском. Варакса усмехнулся. Сзади к станции примыкала парковка. На мониторах он видел, как туда заезжает таха и еще пара машин. Обложили действительно по взрыву слому. Интересно, кто же все-таки пытался его предупредить? Но теперь надо было предупредить Одинцова, что их вычислили, и дать кое-какие инструкции. Вараксов выудил из кармана детский телефон, использованный в торговом центре, и нажал на кнопку. Прослушивать его не могли, но береженого Бог бережет. К тому же от проспекта к станции повернула БМВ с мигающей аварийкой и остановилась на площадке против открытых ворот. Пассажир остался сидеть в машине, а к Вараксе вышел водитель, коренастый рыжеватый кавказец в щегольском пальто и остроносых ботинках. — Я коротенько сказал в телефон. — Песенка у меня в голове крутится. А в России зацвела гречиха, там не бродит дикий папуаз. Тара-та-та-та-ра. -та -та -тара. И дальше ни слова, хоть убей. Если вспомнишь, буду благодарен по гроб жизни. Да, и насчет рыбалки. Я не смогу, извини. Может, потом догоню. А ты, если свободен, не откладывай, лед ждать не будет. Места всякие секретные знаешь, так что и без меня разберешься. Все, давай, работы много. От Салтаханова требовалось попасть внутрь станции и прощупать обстановку. Решили так. Если Орешек окажется академиком не по зубам, они сдадут Вараксу полиции, как убийцу двух офицеров на Керочной. Тогда у полицейских появится основание штурмовать станцию, и они запишут себе в актив успешную спецоперацию. Но Псурцев приказал придержать этот козырь на крайний случай. Варакса был нужен ему самому. Салтаханов не предполагал столкнуться нос к носу с вышедшим навстречу Вараксой, и когда тот убрал телефон, неожиданно для себя заговорил с чеченским акцентом. «Добрый вечер, брат, из начальства есть кто? Тут, короче, такое дело, машин по-быстрому поправить надо. Какой-то баран, короче, подрезал, я таких уничтожаю вообще». «Не вопрос, брат», — в тон ему ответил Варакса и снайперски бросил окурок в урну. «Заезжай в крайние ворота, поправим». Он развернулся и спокойно пошел обратно в бокс. Салтаханов, продолжая играть роль простого клиента, тоже направился к БМВ. Шум за спиной заставил его оглянуться. В следующее мгновение Салтаханов отпрыгнул в сторону и покатился по слякоти асфальта. изворот задним ходом вылетел грузовой фургон, ударил его машину и, не снижая скорости, вытолкал ее с площадки на проезжую часть. Завизжали тормоза. Юркий мини-купер успел увильнуть от столкновения, но тут же в машину Салтаханова врезался какой-то джип, а в него продуктовый грузовичок и следом такси. «Мерседес» опять взревел, словно оттолкнулся от изувеченной БМВ и помчался по проспекту мимо академиков, которые успели выхватить оружие. Хлопнули выстрелы. Стекла в автобусе посекло густой паутиной трещин. «Не стрелять!» — гаркнул Салтаханов, стоя на коленях в луже и рукавом утирая лицо. «Не стрелять! За ним!» Варакса выжимал из «Мерседеса» все, что мог. «Эх, был бы движок бензиновым, а не дизельным, и был бы это не грузовик! На такой лайбе класс не покажешь!» Тяжелый фургон разгонялся медленно, его ширина мешала маневрировать среди других машин, отбойник на разделительной полосе не давал развернуться на встречную попутные водители сторонились вправо пропускали мигающего в фарме придурка и протяжно сигналили вслед а тех кто не успел или не хотел постраниться варакса со скрежетом отодвигал с пути только бы уйти в отрыв он свернет во дворы и бросит машину тогда ищи свищи его как это все не вовремя — снова вслух сказал Варакса. — Чуть бы попозже. Еще самую чуточку. Кровь заливала правый глаз. Он пытался стереть ее ладонью, но все равно видел хуже и хуже. Отбросив БМВ и рванув по проспекту, фургон был в нескольких метрах от академиков каких-то пару секунд. Промахнуться с такого расстояния невозможно. И они не промахнулись. Одна пуля только слегка контузила Вараксу и разорвала кожу на лбу, а вот вторая... Вторая попала в шею, потеряла от удара стекло часть убойной силы и не прошла на вылет, но застряла в мышцах и, видимо, острым краем разорванной оболочки чуть зацепила артерию. Варакса прижал рукой рану, из которой толчками выплескивалась горячая кровь. Потому и пелена перед глазами. Не от контузии или рассеченного лба. Потому и уплывает всё куда-то. Худо дело. Совсем худо. И в отрыв уже не уйти. Не успеть. Ничего больше не успеть. Еще бы чуть-чуть попозже. Повторил варакса, отпустил шею и липкой от крови рукой потянул к себе тяжелую сумку с соседнего сиденья. «Мерседес» блокировали, когда он уже стоял, уткнувшись в бетонный строительный забор у обочины. В воздухе клубился едкий пар антифриза из разбитого радиатора. Преследователи полукругом оцепили фургон, держа оружие на изготовку. «Выйти из машины!» Орали они голосами, срывающимися от страха и охотничьего азарта. «Выйти из машины! Покажи руки! Руки!» Один оказался самым смелым. Пригибаясь, он подскочил к фургону и рванул водительскую дверь. Оттуда, спиной вперед, прижав согнутые руки к груди, тяжело вывалился в Аракса. На залитом кровью лице белели широко раскрытые глаза. Губы дрогнули. «Скажите «бум», — прошептал Варакса и разжал пальцы. Об асфальт лязгнули четыре фугасные гранаты.